Глава вторая. «Стой!» – орали мне в спину, а я, путаясь между недоумением, досадой и собственной памятью, летела в темноту как-то подозрительно долго. «Моя спальня на втором этаже. Куда я?» «Демоны!» Крылья темного пламени вспыхнули за спиной, подхватив ветер буквально в нескольких локтях от каменистого дна глубокого ущелья, по которому серебряной сетью пробирался скудный ручеек. Я замедлила падение и плавно скользнула в бок под нависающую скалу. Какая ирония! В прошлый раз я умерла, упав в собственный ритуал, как в пропасть с огнем. В этот раз здесь вода, но разбиться о камне не намного приятнее, чем сгореть. Что вообще происходит? Откуда взялось это горное ущелье? Я уже вообще ничего не понимаю. «Ладно, сначала уйдем подальше от родного дома, а потом будем разбираться. Пока я еще очень слаба после воскрешения. Моей магии едва хватило, чтобы не разбиться насмерть и не переломать себе руки-ноги. Так что дальше придется пешком». Хорошо, что взошла луна. Двигаться по скользким камням на ощупь в полной темноте – та еще затея. Мое ночное зрение пока ко мне не вернулось. У меня и с обычным-то проблемы – Хотя я чувствовала, что с каждой прожитой заново минутой картинка перед глазами становилась все яснее и четче. За ночь я успела уйти довольно далеко, даже несмотря на то, что тело очень быстро потеряло силы, а зрение и слух опять почти исчезли от переутомления. Мне даже удалось выбраться из ущелья без помощи крыльев. Правда, случилось это уже после того, как окончательно рассвело. Полдень встретил меня в кустах у дороги на перекрестке у трех зеленых адмхава лунов, по которым я, наконец, смогла немного сориентироваться и понять, где нахожусь. Действительно, это дорога от моего бывшего дома до Шаоны, первого большого города на пути к рассветной гавани, в которой и располагалась Академия стихий. Только вот кажется, за ночь я сумела проделать путь в прежней жизни, занявший у меня почти три дня. Очередная странность. Так или иначе, надо было отдохнуть и прикинуть, что дальше. Идти прежним путем у меня желания нет. Но сумею ли я с него свернуть? Стихии – единственный способ избавиться от опеки мачехи и послать к демонам в темное пламя договор о помолвке с Ваном. В прошлый раз я не только сумела добраться туда вовремя, но и притворившись мальчишкой и сменив имя, поступить не куда-нибудь, а на боевой факультет. Это был хороший выход. Но нужен ли он мне сейчас? Хочу ли я снова встретить тех, кто был моей жизнью, моим сердцем и моей смертью? Так, отставить философию. Пока будем разбираться с обычными, насквозь приземленными проблемами. Сандалии безможно натерли ноги. Глаза слепаются от усталости. В пустом животе играет оркестр из разнокалиберных барабанов. Плюнуть ли мне на голод? Выспаться прямо тут, в кустах, ближе к вечеру, двинувшись на поиски пропитания. Или все же дотерпеть и дошагать до городской стены, где можно будет подставку от подсвечника обменять на звонкую монету. Где находится контора старого таракана, я прекрасно помню. Он, конечно, жулик и обдурил меня в прошлый раз, как последнюю овцу. Но теперь я знаю, что ему сказать и как заставить вести дела относительно честно. Немного посовещавшись сама с собой, я пришла к компромиссу. Два часа сна, а потом марш-бросок до города. И я все успею. Будет и ужин, и нормальный ночлег в одной из окраинных забегаловок. Так и вышло. Со своим телом я всегда могла договориться, что в прошлой жизни, что в этой. Недолгий сон освежил, заново перетянутые сандалиями лодыжки вели себя прилично, и городская стена выросла на горизонте даже чуть раньше, чем я рассчитывала. Конечно, в главные ворота я не сунулась, прошлого опыта хватило. Но если пойти вдоль стены на запад, через пару тысяч шагов будут другие ворота, не такие большие и совсем не парадно оформленные. Они называются «Дымные» за то, что расположены на стыке кварталов гончаров, пекарей и банщиков. Здесь всегда пахнет горячим хлебом, и сгоревшим торфом, скрипят телеги, нагруженные дровами, кричат продавцы пирогов с требухой, оплату за вход взимают с воза, а не с носа. Проскользнуть в толпе между двумя телегами щуплому мальчишке с покрытым пылью лицом – дело двух минут а потом направо в переулок со смешным названием «Присят ночек», мимо больших земляных печей, от которых одуряюще тянет цинскими лепешками, и дальше в путаницу каменных заборов и стен через площадь с разбитым фонтаном снова направо и трижды выбить на обшарпанной дощатой двери замысловатую дробь. «Кого там пламя темное несет?» Я поправила на лице шарф, сделанный из половины старой скатерти, и хрипло велела «Открывай, таракашка!» Товар пришел. Подсвечник я продала. И поскольку торговалась как последний подземный черт, у которого кончились дрова под котлом с грешниками, сумела выручить приличную сумму. Правда, все время ловила на себе настороженные взгляды старины таракана. Меняла и сам выглядел подозрительно. За прошествием лет я плохо помнила его рожу, но красочную бородавку на носу забыть сложно. Так вот, мне упорно казалось, что она должна была сидеть на левой ноздре, а она сидела на правой. И вообще такое впечатление, что скупщик кратеного помолодел по сравнению с моей памятью. Но это все мелочи. Таракан получил товар, а я деньги. Все ритуальные фразы были произнесены, так что у барыги не было повода заподозрить во мне княжескую ищейку или деревенскую простушку. А в остальном не его дело. И таракан это прекрасно знает. В его мире не задавать лишних вопросов способ выживания. Я оплатила приличную комнату в одном из трактиров у самой стены, получила причитающийся в придачу к ней немудренный ужин и устроилась за столиком. Что ж, Первые шаги сделаны. Можно подумать, куда двигаться дальше. Увы, как раз подумать мне и не дали. Этот вечер перевернул все мое представление о том, что же произошло и куда я попала.